И с этой минуты началось мое наказание. Слишком поздно прозрели мои глаза. Слишком поздно познал я раскаяние. Слишком поздно познакомился я с милосердием. Слишком поздно понял я те слова, которые должны быть законом для всего человечества. Любите друг друга. Напрасно я в течение столетий, Стараясь заслужить прощения И черпая силу и красноречие в этих словах, Поучал жалости и любви людей, Сердца которых исполнены гнева и зависти. Напрасно я зажигал в душах Святой жар ненависти, К насилию и несправедливости. День помилования Еще не настал. И точно как первый человек, падение которого обрекало его потомство на несчастье и горе, странник или агасфер, будучи простым ремесленником, обрек своих братьев-ремесленников на вечные страдания. Они искупают его преступления. Они одни в течение восемнадцати столетий не получили освобождения. 18 веков люди, обладающие властью и счастливые, говорят этим труженикам то, что я сказал страдающим и молящему Иисусу Христу: "Иди, иди, иди!" иди.